бо я просто рассуждаю вот я слушаю вас и создается впечатление что все бы вы не говорили о пустоте или о каком либо другом предмете предполагает что существует еще что то за этим кришнамурт нет почему вы как ученый соглашаетесь нет не соглашаетесь почему вы прощаете мне пользование этим словом и даже продвигаетесь Вместе с Ним. Бом. Потому что мы шли к этому издалека, шаг за шагом, сознавая необходимость каждого шага. Кришнамурти. Видите ли, все это очень логично, разумно, здраво. Бом. А также, вне сомнения еще и правильно. Кришнамурти. Да. Так что если я говорю, что существует нечто еще большее, чем вся эта тишина, энергия, Могли бы вы согласиться с этим? Согласиться, что до сих пор мы следовали логике. бом Мы охотно согласимся, что за пределами всего, о чем бы вы ни говорили, определенно существует еще нечто. Тишина, энергия, все что угодно. Всегда сохраняется возможность в рамках логики допустить существование чего-то еще. Но речь идет о том, что даже когда вы скажете, что есть нечто... За этим вы все еще оставляете возможность, следуя логике, снова выйти за пределы. Кришнамурти. Нет. Бом. Тогда почему это происходит? Понимаете, о чем бы вы ни говорили, всегда есть возможность существования чего-то еще за пределами этого. Кришнамурти. За пределами этого существует ничто. Бом. Видите ли, этот момент не ясен? Кришнамурти. За пределами этого существует ничто. Это я утверждаю. Не догматически или из упрямства. Я чувствую, что оно есть начало и конец всего. Конец и начало – это то же самое, верно? Бом. В каком смысле? В том смысле, что вы принимаете начало всего за его конец? Кришнамурти. Да, верно. Вы могли бы так сказать? Бом. Да, если мы берем почву, из которой оно выходит, то это должна быть почва, на которую оно упадет. Кришнамурти. Верно. Это та земля, на которой все существует. Пространство. Бом. Энергия. Кришнамурти. Энергия, пустота, тишина – все это есть, все это. Не почва, вы понимаете? Бом. Да, это всего лишь метафора. Кришнамурти. За нею ничего нет, никакой причины. Если у вас есть причина, то у вас есть земля. Бом. У вас другая земля. кришна Кришнамурти. Нет, она – начало и конец. Бом. Это очищение. Кришнамурти. Верно. Вам это что-нибудь говорит? Бом. Да, я думаю, это о чем-то говорит. Кришнамурти. О чем-то. Хотели бы вы дальше сказать, что не существует ни начала, ни конца? Бом. Да, что исходит из земли, то в землю и возвращается, но этому нет начала и нет конца. Кришнамурти. Да, не существует ни начала, ни конца. В этом скрыт огромный смысл. Не есть ли это смерть? Смерть не в том смысле, что я непременно умру, но полное прекращение всего. Бом. «Понимаете, сначала вы сказали, что пустота есть конец всего, и в чем тогда заключается смысл этого большего? Пустота есть конец вещей, не так ли?» «Кришнамурти» «Да, конечно. Не является ли эта пустота смертью? Смертью всего, что культивировал ум, это пустота не продукт ума, отдельного ума». «Бом» «Нет, она есть разум-универсума». «Кришнамурти» «Пустота есть то». «Бом» «Да». Кришнамурти, эта пустота может существовать только тогда, когда существует смерть, абсолютная смерть отдельного. Бом, да. Кришнамурти, не знаю, удалось ли мне это выразить. Бом, да, то есть пустота, но затем вы говорите, что в этой основе смерть идет дальше. Кришнамурти, о да. Бом, Итак, мы говорим, что конец отдельного, смерть отдельного есть пустота, которая является всеобщим. А теперь вы идете дальше, говоря, что всеобщее тоже умирает. Кришнамурти, да, я пытаюсь это выразить. Бом, в первооснове. Кришнамурти, это что-то говорит? Бом, пожалуй, да. Кришнамурти, задержитесь, пожалуйста, на этом минуту. Давайте посмотрим. Я думаю, это что-то говорит. Не правда ли? Бом. Да. А если отдельные и всеобщие умирают, тогда то есть смерть? Кришнамурти. Да. Астроном говорит о том, что во Вселенной идет. Непрерывный процесс умирания и рождения. Бом. Но вы, конечно, могли бы предположить, что существует нечто за этим. Кришнамурти. Да, именно так. Бом. «Думаю, мы продвигаемся. Всеобщее и отдельное. Сначала отдельное умирает в пустоте, а за ним приходит всеобщее. Кришнамурти. И оно тоже умирает. Бом. В первооснове, верно? Кришнамурти. Да. Бом. Так что вы могли бы сказать, что первооснова не рождается и не умирает? Кришнамурти. Верно. Бом. И тут, когда вы говорите, что всеобщее погибает – У нас возникает, я думаю, почти непреодолимая трудность это выразить. Само выражение «the universal» – «всеобщее» – «универсум» – это отрицает. Кришнамурти Понимаете, я как раз объясняю. Все умирает, кроме того. Это говорит что-то? Бом. Да. Тогда это то, из чего все возникает и в чем все приходит к концу. Кришнамурти И тогда то не имеет начала и не имеет конца. Бом. Имело бы какой-то смысл говорить о конце универсума? Что мог бы означать конец универсума? Кришна Мурти. Ничего. Почему это должно что-то означать? Какое отношение это имеет к человеку? Вы понимаете, что я имею в виду? Какое это имеет значение для человека, который переживает страшное время? Что должно с ним произойти? Бом. Давайте скажем так, человек сознает, что он должен иметь какой-то контакт с первоосновой своей жизни, иначе все утрачивает смысл.